Голоса раздавались уже ближе, вероятно, отец и доктор поднимаются по лестнице. Ромея поискал глазами, куда бы спрятать дядин портфель. — Какой пухлый! Долго же в нем придется рыться. — А шкаф. Вот куда. И Реми положил его наверх, прямо на портрет. Из коридора донесся скрип половиц, Затем шаги стихли, и стало слышно, как сморкается Клементина. — Надо идти, — мелькнуло в голове у Реми. — Сейчас, сейчас.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 которого интересует не столько сам больной, сколько его болезнь. На отце был великолепный строгий костюм темно-синего цвета. Вобрая старший выиграл первую минуту встречи, и тон теперь задавал он. Держался он так, как подобает главе солидной фирмы. Отец поскреб ногтем рукав рыми, там, где прилипли крошки штукатурки, поскреб словно в укор. У отца все получалось как-то в укор сыну.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 — Почему ты так решил? — Да вот чувствуется иногда кое-что. — Как же я плашал вчера, отправив вас вместе. — Ну и о чем же он еще поведал? Ну же, реми, договаривай. Ты с некоторых пор стал какой-то замкнутый, скрытный, как Рубер. — Мне нравится мне это. Он, наверное, выплеснул все свои старые обиды на брата.